«Сколько? Сколько?» «Тысячи. Организуют собрания, конференции. Называют их то так, то эдак. Короче говоря, массовые встречи. Там всех хватают и заталкивают в скотовозы». Ханс Кристиан сказал, что одна из таких акций прошла в Хувете. «Хувет» — спортивная арена в центре Стокгольма. Девять тысяч мест. «Невозможно поверить». Лондон судорожно сглотнул. У всех одна и та же реакция. Невозможно поверить. Ему и самому все происходящее казалось нереальным. Кто про это знает? Понятия не имею. Я говорил только с двумя журналистами. Ханс Кристиан Микельсон опубликовал статью в Юланс Юлэнспостен в датской газете. Почему я ничего не слышал? потому что ее урезали до неузнаваемости. Датчане косятся на северного соседа и начинают обезьянничать. Все факты редуцируются до слухов и объявляются фейками. А наше правительство тоже научилось. Теперь они сами распространяют фейки от чужого имени, чтобы потом их опровергнуть. Вот видите, все это слухи, выдумки недобросовестных журналистов-шведофобов, измышления, легализация данных враждебных спецслужб. Они что штанов выпрыгивают, чтобы очевидно, чернить нашу беспримерную кампанию оздоровления нации, только мечтают нам навредить. Вам кажется, любой идиот сообразит, что измышление и легализация данных далеко не одно и то же? Нет, не соображают. «Невозможно поверить», — в десятый раз повторил Стальберг. «А у вас есть фотографии?» Какие-то материальные доказательства. Я знаю, где находится бойня. Знаю, где свиноферма. Хелена ранена. У нее инфицированная рваная рана на руке. Недостаточно. Вот этого Ландон и боялся. Мы знаем, что вы утверждаете, что шведское правительство вытаскивает полных людей из домов, держит их в заперти на свинофермах в нечеловеческих условиях, подсказал Ландон. держит на фермах в нечеловеческих, человеческих условиях, а потом уничтожает на бойнях. Я правильно понял, доктор Томпсон-Ягер? У Ландона заболела голова так, что помутнело в глазах. До сих пор в ушах стоял нечеловеческий крик на бойне Вукеря. То есть вы утверждаете, повторил Стальберг, что происходит систематическое уничтожение людей, не подходящих под, под установленные правительством телесные нормы? И опять я правильно понял, в Швеции происходит тайный геноцид населения с избыточным весом, и никто про это не знает. Лондон сжал кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. «Я понимаю, что это звучит безумно. Это вообще не звучит, молодой человек. Это немыслимо!» Последняя надежда улетучивалась на глазах, как дымок от давно погасшего костра. «Послушайте, после того, как партия здоровья пришла к власти, моя девушка доголодалась до смерти. Они кормили ее своими средствами для похудения, хотя она весила сорок килограммов». «Теперь, Хелен, вы можете повторять сколько угодно, ваше немыслимо, но я сам видел эти грузовики. Я был на бойне. Они стараются убрать последних перед выборами, чтобы на весь мир заявить о победе над эпидемией ожирения. Стокгольм свободный от жира. Страна свободная от жира!» Стальберг молчал. «Я спас одного человека, одного единственного из многих, из тысяч!» «Но дальше я ничего не могу сделать!» Он лихорадочно подыскивал убедительные слова, не нашел и сдался. «Наверное, на вашем месте я бы тоже не поверил». «В это трудно поверить, если вообще возможно!» Отвел глаза от физиономии Стальберга и посмотрел на звездно-полосатый флажок в углу. «Сколько же сейчас времени в Нью-Йорке? Шесть часов разницы. О, черт, там семь утра. Прошу прощения за столь ранний звонок», — вяло пробормотал он. «Совсем не подумал о разнице во времени». секундное молчание и лондон вздрогнул так что чуть не свалился со стула стальберг захохотал весь голос вы звоните начал было он и опять разразился хохотом вы звоните и рассказывайте что шведские власти устроили в своей стране геноцид и при этом извиняетесь за ранний звонок смех постепенно угас Стальберг шумно вздохнул. «О, Боже! Если все, что вы сказали, содержит хоть зерно, не зерно, всю правду...» «Нет, боюсь, даже не всю. И как долго это происходит?» «Скотовозы? Хелена получила вызов в мае. А что люди говорят?» Никто даже не поинтересуется, что происходит в стране? Конечно, может, кто-то и интересуется. Но кампания продолжается четыре года. Вы же наверняка слышали. Само собой. Йохан концерту, уважаемый глава государства. А толстяки, простите, тучные люди, не протестуют. Они сломлены. У них уже давно нет голоса в общественном пространстве. Почти все на стороне партии и ее лидера. Даже операции на детях вполне добровольны. Родители отправляют детей под нож, хотя риски известны всем. Считают, что такой риск, если и есть, все же меньше, чем опасность детского ожирения. Люди словно околдованы. Околдованы. Думаю, просто боятся не вписаться в тренд. Вы наверняка правы. — Мы мало что узнаем про массовое сознание. Что касается меня, я и не хотел бы знать больше. — Чего они боятся? Что с ними что-то может случиться? — Наверное. А, возможно, друг друга. Боятся заразиться. — Невероятно, — повторил Стальберг, почему-то шепотом. Молчание, нарушаемое лишь тихим, почти незаметным жужжанием компьютерного вентилятора. Головная боль не прошла, но в какой-то веке остановилась на приемлемом уровне. Где мы можем встретиться? Что я прилечу во вторник. Самое позднее, в среду утром, какой рейс подвернется? Где мы встретимся? Я могу приехать за вами в Арланду, но вот и отлично. Из Ландона точно выпустили воздух. Спасибо, пролепетал он. Огромное вам. Спасибо.